Крис Картер. Распинатель. Лос-Анджелес. Пятница. 28 августа 2009 года. 10.25 утра. Алло, детектив Хандер у телефона. Здравствуй, Роберт. У меня для тебя сюрприз. Роберт остолбенел, чуть не выронив чашку с кофе. Этот металлический голос — Был ему известен очень хорошо. Он знал, что через прибор для искажения голоса с ним говорит сумасшедший убийца, любитель жестоких игр убийца, который выбрал детектива из отдела по тяжким преступлениям ОТП Роберта Хантера в партнера по своим играм. И еще он знал, что когда этот голос раздается в телефонной трубке, это означает только одно новое, мертвое, изувеченное тело. «Давно не видел своего напарника!» Роберт убежал глазами комнату, тщетно высматривая Карлоса. «Кто-нибудь сегодня говорил с Карлосом?» — крикнул он на весь офис, нажав перед этим кнопку выключения звука на мобильном телефоне. Полицейские молча обменялись озадаченными взглядами, и Роберт понял, каков будет ответ еще до того, как его услышал. «Сегодня нет, только вчера», — сказал детектив Моррис, качая головой. Роберт снова нажал кнопку на телефоне, включая звук. «Что ты с ним сделал?» «Теперь ты меня внимательно слушаешь». «Что ты с ним сделал?» — настойчиво повторил Роберт. «Как уже было сказано, это сюрприз», — раздался металлический смешок. «Но я дам тебе еще один шанс что-нибудь изменить. Может, на этот раз постараешься?» За час ты должен доехать до прачечной в подвале дома номер 122 на Пасифика или в Южной Посадине. Приведешь за собой дружков — живым его не увидишь. Не успеешь за час — живым его не увидишь. И уж поверь мне, Роберт, умирать он будет долго и мучительно. Голос в трубке смолк. Роберт бежал по лестнице заброшенного дома в восточном Лос-Анджелесе, Перескакивая через несколько ступенек. Чем дальше он спускался, тем становилось темнее и жарче. Рубашка на нем промокла от пота. Тесные ботинки страшно жали ноги. Где тут эта чертова прачечная? пробормотал он под нос, спустившись в подвал. Ему показалось, что в конце темного коридора тускло блеснула полоска света из-под закрытой двери. Он побежал к ней, громко зовя напарника по имени. Никакого ответа. Роберт достал свой самовзводный Уайлди Сувайвер и прижался спиной к стене по правую сторону от двери. «Карлос!» — тишина. «Эй, малец! Ты там?» Из-за двери донёсся приглушённый звук удара. Роберт снял пистолет с предохранителя и набрал в лёгкие воздуха. «Хрен вам!» Не отрывая спину от стены, он толкнул дверь правой рукой и хорошо натренированным движением, описав полукруг телом, Вошел в комнату, отыскивая цель дулом пистолета. Невыносимый смрад мочи и рвоты заставил его отшатнуться, он сильно закашлялся. Карлос! Снова позвал он на двери. Тишина. Роберт почти ничего не видел. Свисавшая с потолка лампочка над небольшим деревянным столом в середине комнаты светила слишком тускло, чтобы можно было хоть что-то как следует рассмотреть. Он еще раз сделал глубокий вдох и шагнул вперед. От увиденного детектива замутило. Карлос был прибит гвоздями к деревянному кресту в человеческий рост, который находился внутри клетки из стекла. На жертве было только белье и насаженный на лоб венец из колючей проволоки. Толстые металлические шипы глубоко вонзились в кожу, по лицу текла кровь. У Карлоса был совершенно безжизненный вид. В изножье креста набралась большая лужа крови. «Опоздал!» подумал Роберт. Подойдя к клетке, он с удивлением увидел внутри сердечный монитор. Кривая пульса чуть поднималась через равномерные промежутки времени. Карлос был еще жив, еле жив. «Карлос!» — тот и не пошевелился. «Эй, малец!» — крикнул Роберт. С видимым усилием Карлос приоткрыл глаза. «Ты только погоди, друг!» Роберт оглядел полутемное помещение. Оно было довольно просторное, примерно 16 на 13 метров, по его прикидке. Пол завален грязными тряпками, использованными шприцами, трубками для крека и битым стеклом. В углу справа от двери виднелась старая и ржавая инвалидная коляска. На деревянном столе в середине комнаты стоял маленький портативный магнитофон с запиской, где большими красными буквами было выведено «Сначала включи меня». Он нажал кнопку, И знакомый металлический голос зазвенел из крошечного динамика. «Привет, Роберт!» «Кажется, ты успел вовремя!» Пауза. «Ты, конечно, уже понял, что твоему другу нужна помощь, но чтобы ему помочь, тебе придется выполнить несколько условий. Моих условий. Игра очень простая, Роберт. Твой друг заперт в пуленепробиваемой клетке, так что стрелять бесполезно. На двери... Ты найдешь четыре цветные кнопки. Одна из них открывает клетку, остальные — нет. Задача у тебя очень простая — выбрать правильную кнопку. Если нажмешь ее, дверь откроется, и ты сможешь освободить напарника и выйти отсюда. — Так себе шансы. — Один из четырех, — подумал Роберт. — А теперь кое-что интересное, — продолжал голос. — Если нажмешь какую-нибудь из трех остальных кнопок, Через проволочный венец на голове твоего друга пройдет постоянный ток высокого напряжения. Ты видел когда-нибудь, что происходит с человеком, когда через него пропускают электрический ток?» — спросил голос со смешком, от которого мороз пробирал по коже. «Глаза лопаются, кожа съеживается, как жареный бекон, язык западает в горло, кровь вскипает и разрывает сосуды и артерии. Весьма драматичное зрелище, Роберт. Сердце Карлоса забилось быстрее. Роберт заметил, что линия на мониторе замигала чаще. Ну а теперь самое интересное: почему-то Роберт понял, что фокус с электричеством будет не единственной неожиданностью. За клеткой заложена взрывчатка в достаточном количестве, чтобы разнести по кирпичикам всю комнату, в которой ты находишься. Взрывное устройство подсоединено к сердечному монитору и среагируют на остановку сердца. На этот раз пауза длилась дольше, и Роберт и Карлос уже поняли, что собирается сказать металлический голос. «Ба-бах!» — и комната взлетит на воздух. «Так что, Роберт, если ты нажмешь не ту кнопку, тебе не только придется наблюдать, как умирает твой друг, зная, что это ты убил его, но и самому отправиться вслед за ним». Сердце Роберта бешено колотилось. Солба колпот и жёг глаза, вспотевшие руки дрожали. — Но у тебя есть выбор, Роберт. Ты можешь спастись сам, если бросишь напарника. Уходи, и пусть он умрёт один. Никто ничего не будет знать, кроме тебя самого. Сможешь с этим жить? Поставишь на карту свою жизнь? Выбирай цвет. У тебя есть шестьдесят секунд. Раздался громкий гудок, и магнитофон замолчал. Над головой Карлоса Роберт увидел табло, на котором зажглись цифры 59, 58, 57.